Из-за мгновения она потянулась за его сокровищем и довольно изящно достала своими пальчиками две гвоздики, положила их в рот, затем склонила голову, стараясь получше пристроить их языком на место. Она улыбнулась и пробормотала из-под платка: "Сем благодарю". Довольно странное произношение, подумал Стокер. Действительно женщина не походила на англичанку. Она была слишком модно одета. Джеймс предположил, что его новая знакомая приехала с континента, одна из тех дам-космополиток, у которых есть деньги, время и вкус, чтобы совместить всё это особой ухоженностью до эффектной экстравагантности. Тёмные волосы, спрятанные под маленькую меховую шляпку, Она выглядели почти чёрными. Её платье было из тёмно-зелёного бархата, отделанное по воротнику и манжетам тёмным, гладким, искрящимся мехом. На коленях у неё лежали замшевые перчатки в тон. Наряд сидел на ней безупречно, не в обтяжку, но отлично подогнанный. Она глубоко вздохнула, затем отняла платок от лица. Знакомка была очень мила, стройная и хорошо сложённая, с приятным выражением лица. Из-за мелких черт её глаза казались очень большими. Эти бездонные, почти чёрные озёра загипнотизировали Джеймса. Женщина прошептала немного легче. И английский был так хорош, что невозможно было определить, откуда народ. Надома определённой была иностранкой. Джеймс предположил, что француженка, но, возможно, и итальянка. Гвоздичное масло, объяснил он. Вызовет оно не менее. Через минуту вам станет лучше. Женщина опустила глаза. На самом деле, я плакала не от боли. Она попыталась улыбнуться. Жу плохой. Мистер Лимт только что сказал, что его надо удалить. Дженс пожал плечами, такие вещи и не редкость. Что ж, вы почувствуете облегчение после того, как избавитесь от него. Незнакомка кивнула. Мне страшно. Дженс удивился. Она была достаточно самоуверенна, чтобы заговорить с первым встречным и рассказать о своих страхах. Очень больно не будет, предположил он. Мистер Олимпит может дать вам веселящий газ, вы и не почувствуете, как всё произойдёт. Но меня пугает не то, что зубы удалят. Тогда что же? Она ответила так словно ни слова что-то объясняли. На следующей неделе мне исполняется 37. Незнакомка была на 7 лет и 8 месяцев старше Джеймса. Однако по ней этого не скажешь. В молодой женщине угадывалась какая-то безмятежность, весьма редкое качество. Между тем она сидела перед ним, комкая в руках мокрый от слёз платок. Ей манере держаться недоставало сдержанности и изысканной скромности, отличавшей аристократ. Её милые, приветливые глаза улыбались, губы приоткрылись, обнажив белые зубы исключительной красоты. "Да, спокойно произнесла она. Мне всё лучше и лучше. О, благодарю вас. Я так рада. Мой зуб действительно успокоился. Я сегодня пришла для того, чтобы мистер Олимпид сгладил и отполировал край. Я должна была сделать это давно, но он изранил мне весь рот. Дженс протянул ей серебряную табакерку, наполненную гвоздикой. Возьмите. Возможно, вам это ещё понадобится. Возможно, зуб пройдёт сам по себе. Такой ведь случается. И альчик закрыл крышку. Благодарю. Я ценю ваш жест.